Глава тридцать «В тот самый раз я и увидел первый клуб чертовой дюжины. В Чикаго я слыхал, эти вульгарные клубы растут как грибы. А вот теперь и в Манхэттене появился свой клуб. Мы с Ализой никак не могли предвидеть, что все люди, у кого в новом имени встретится цифра тринадцать, Естественно, стыкнуться друг с другом почти сразу же и образуют самое многочисленное семейство в мире. И тут уж я точно отведал собственного варева, как говорится. Я спросил охранника у дверей Манхэттенского клуба чертовой дюжины, можно ли мне войти. Внутри было совершенно темно. «Со всем нашим к вам уважением, мистер президент», — ответил он. «А вы...» Тринадцать? Нет, сказал я, как тебе известно. Тогда придется мне сказать вам, сэр, то, что долг велит мне сказать. При всем глубочайшем уважении, сэр, сказал он. А почему бы вам не трахнуть слета катящийся бублик? Почему бы вам не трахнуть слета луну? Я пришел в неописуемый восторг. Да, и во время того же визита в Нью-Йорк я впервые узнал про храм Иисуса Христа, похищенного. Тогда это был хилый культ где-то в Чикаго, но ему было суждено стать самой популярной религией американцев всех времен. Мое внимание на этот культ обратил чистенький сияющий юнец который протянул мне брошюрку в вестибюле отеля, когда я направлялся к лестнице. Он как-то странно дергал головой, озираясь, словно старался неожиданно подловить кого-то, кто подглядывал за ним из-за горшка с пальмой, или из-за спинки кресла, или прямо сверху с хрустальной люстры. Он был настолько поглощен этой безответной перестрелкой бдительными взглядами, что ему было совершенно наплевать на то, что он вручил брошюрку самому президенту Соединенных Штатов. «Позвольте спросить, молодой человек, кого это вы тут высматриваете?» «Нашего Спасителя, сэр», — отвечал он. «Вы что думаете, что он здесь, в отеле?» — сказал я. «Прочтите брошюру, сэр» сказал он, и я ее прочел. В своем номере, в одиночестве, под орущее радио. На обложке брошюрки было примитивное изображение Иисуса, стоящего телом к нам, а ликом в профиль, как джокер в колоде карт, у которого виден только один глаз. Во рту у него был кляп, на руках наручники». Одна нога была прикована цепью и железным кольцом к полу. Единственная идеально круглая слеза дрожала на нижнем веке его глаза. Под этой картинкой помещалась серия вопросов и ответов в следующем порядке. Вопрос. Как вас зовут? Ответ. Я достопочтенный Уильям Уран VIII, Уэн Райт основатель храма Иисуса Христа, похищенного, по адресу 3972 элис Веню, Чикаго, Иллинойс. Вопрос. Когда Бог во второй раз пошлет к нам своего сына? Ответ. Он его уже послал. Иисус здесь, среди нас. Вопрос. Почему же мы не слышали о нем и не видели его? Ответ. Он был похищен силами зла. Вопрос. Что мы должны делать? Ответ. Мы должны немедленно бросить любое дело и все время, каждый час бодрствовать в поисках Иисуса, а если мы от этого уклонимся, Господь Бог примет свое решение. Вопрос. Какое же будет Божие решение? Ответ. Он может в два счета стереть с лица земли рот человеческий в любую минуту, которую сочтет для себя удобной. Хей-хо! Вечером я видел молодого человека за столом в ресторане. Он обедал в полном одиночестве. И вот что меня поразило. Он по-прежнему дергал головой туда-сюда и при этом не пролил ни капли. Он то и дело заглядывал под донышко своей тарелки и под стакан с водой в поисках Иисуса. Одного раза, как видно, ему было мало. Меня смех разобрал.